Иван помолчал. Вот как значит получается. И никаких вариантов? Спросил он наконец. У людей или у тигра? У тигра? В городе. Старик пожал плечами. Есть один. И какой? Но он может стать людоедом. 79 девять Иван закончил отжиматься и поднялся с пола, мокрый насквозь. А руки подрагивали от усталости. Похоже, регулярные упражнение возвращает ему диггерскую форму. Сейчас черед разминки с мячом. Внимание, координация, чувство партнера. Иван помедлил. Нет больше моей команды. Нет больше дигера Вана. Все приходится начинать сначала. Стоит ли? Он достал мячики, взвесил их в руке. Теннисных жаль нет. Ничего. Сойдут и простые тряпичные с утяжелителями. Время философских бесед наступило. Ха, Иван улыбнулся. Со стариком было хорошо тренироваться. Они болтали о том о сем, продолжая перекидываться мячиками. Слепой ловил легко, а ошибался редко, гораздо реже Ивана. Словно в башке у него лазерная система наведения вместо потерянных на глаз. Интересно, как это случилось? Старик на вопрос об этом отмалчивался. Иван покачал головой. Жуткая, наверное, была история. Вообще своеобразное ощущение работать с партнером, который тебя не видит.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 Место, где живут ангелы, сказал Иван в свою очередь, ловя мячик. Старик наклонил голову. Белые глаза, казалось, смотрели в глубину, в самую душу Ивана. Мячик летел. В последний момент морщинистая рука поднялась и поймала его перед самым лицом слепого. "А вот ты ответил", старик бросил мячик Ивану. "Если встретишь ангелов, передаваем им привет!» Иван в прыжке перехватил бросок, легко приземлился. ребра почти не болели. «Обязательно!» «Трепло!» — сказал старик добродушно. «Хочешь послушать, как все было на самом деле? Уж я-то знаю!» «Да ну!» — Иван усмехнулся. «Лови!» «Ну, почему бы и нет?»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 И сказал, изначальный монтер, да будет в метро свет, и провели монтеры электричества. А потом старик сделал многозначительную паузу, потом появился изначальный дигер. Нашел, чем меня грузить. Знаем мы этих изначальных, и он фыркнул.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 Борода в колтунах. Старик вдруг развернулся к стене, покачался с ноги на ногу. Словно перед ним кто-то стоит. Иван прищурился. Да ничего там нет. Тень от инструментального шкафа. — Что вы все сюда лезете? Что вам тут? Ноев ковчег! В следующее мгновение Иван зажмурился, помотал головой. Снова посмотрел.